Я специально для тебя распечатала. Кряхтя и ворча что-то себе под нос... Коротков сложил лист в четыре раза и сунул в карман. — Слушай, — внезапно оживился он, — я забыл тебе рассказать. Я же лильки Стасовой жениха сосватал. — Это кого же? — Маленького заточного. — Да ты с ума сошел, — ахнула Настя.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 и еще Настя вспомнила, как Стасов переживал, когда выяснилось, что с его второй женой, Татьяной, Лиля куда более откровенно, чем с ним самим. «Да, Стасову Лиля, конечно, ничего не скажет, а вот Татьяне может рассказать», — заметила она.